Студия «Медиакнига» представляет. Татьяна Михаль. Девственница, дракон, депортация. Читает актриса Алиса Павлова. Глава 1 Марина. Я стиснула письмо в руках и поджала губы, чтобы слова не вырвались наружу. Я сидела в ресторане у самого окна и в данный момент не смотрела с высоты трехсотого этажа на столице империи Эру, как обычно это делала. Обычно мы с подругой пили здесь самый вкусный кофе и сплетничали. А сейчас я снова развернула письмо и в сотый или уже тысячный раз перечитала текст на измятом, местами порванном листе бумаги. Уважаемая любимая Марина Марковна, уведомляем вас об аннулировании разрешения на временное проживание в Империи Архан. Вам необходимо покинуть территорию Империи Архан в течение семи дней после получения письма с прохождением обязательной процедуры Эвше. В случае невыезда в установленный срок из империи Архан в свой мир, вы подлежите депортации в соответствии с законами империи. С уважением, миграционная служба империи Архан. Снова смело белый гербовый лист прорычала. Мало того, что выгоняют, так мне еще и память сотрут. И вот что мне делать? И почему вдруг меня решили выдворить в мой мир?» Ива, моя наставница, подруга, чудесная ведьма и просто шикарная женщина, забрала из моих подрагивающих пальцев клочок бумаги, расправила его и, вздохнув, покачала головой. «Понимаешь, Марин, недавно случился конфликт с магами из твоего мира», — произнесла ведьма. «Ваши олохи решили воспользоваться гостеприимством империи», и попытались выкрыть запрещенные для твоего мира знания. Теперь все гости земли, у кого нет привилегий, в срочном порядке отправляются домой с обязательным стиранием памяти. Ввиду того, что император дважды пресекал попытки твоих соотечественников совершить воровство, третьего раза он не простит. «Это был не единичный случай», — хмуро выдохнул я, испытывая за своих испанский стыд. «Увы». К чему-то в большинстве своем именно люди стремятся заполучить то, к чему не готовы. Особенно когда запретная находится под надежным замком. Ивар, как думаешь, порталы с Землей перекроют? Думаю, да. Драконы не отличаются лояльностью. Третья попытка не сдержит свое слово, выдворят всех неинтересных для Архана землян и запечатаются миром порталы. Ситуация сейчас рвала все мои стандарты и шаблоны. По законам жанра я должна остаться в новом мире навсегда. Не хочу на землю, не хочу домой. Там почти нет магии, нет друзей-оборотней, нет такого потрясающего кофе и вообще, когда окунаешься в действительно чудесную, наполненную волшебством жизнь, как-то совсем не хочется возвращаться туда, где нет всего этого. Мне хотелось плакать. Почему из-за некоторых долбодятлов которые не соблюдают местные законы и наплевательски отнеслись к гостеприимному миру, должны страдать нормальные законопослушные земляне, как я. Кстати, в империи Архан-магов в Земли немного. Наш мир беден на магию, и одаренных по пальцам можно пересчитать. Я, например, никакой силой не обладаю. Естественно, об Архане на Земле никто не знает. Лишь горстка одаренных посвящена в тайну. А когда люди из Архана возвращаются на Землю, Им ставят блок, чтобы не могли никаким образом сообщить об этом волшебном мире и обо всем том, что видели и слышали. Правда, воспоминания и знания остаются. Кстати, я не обладающая магией Земли во всей Империи одна единственная. Простых людей сюда не приводят. И это мне крупно повезло оказаться на Архане. «Жаль, что в тебе нет никаких важных для Архана талантов», добавил безрадостный Ивор, С истервенением отрезает кровяного стыка приличный кусок и тут же отправил его в рот. Ивар — брат Ивы. Он оборотень, как и его сестра-ведьма. Они мои лучшие друзья в этом чудесном волшебном мире и оборачиваются в еще более чудесных котов. Не в смысле в больших кошек, типа льва, тигра, пантеру, а в самых обычных котиков. Его жгучая брюнетка. В кошачьем обличье у нее шерсть глубокого и сине черного окраса. А еще у нее нереально красивые глаза, большие, ярко зеленые Ивар тоже брюнет и тоже в облике кота черный, Но вот кончик хвоста у него белый, словно обмакнул его в белую краску. Именно благодаря Ивару я оказалась в этом волшебном магическом мире, в империи Архан. Ивар котом попал под автомобиль и практически уже погиб. Нелепая и страшная смерть. Но ему повезло. В его жизни случилась я. Я спасла черного кота с белым хвостом, не подозревая, что своим поступком переверну свою жизнь вверх дном, правда, в хорошем смысле. Не буду вдаваться в долгие описания своего страха, потом недоумение, неверие, после безумного восторга, когда кот человеческим голосом заговорил и пригласил прогуляться в его мир. После сумасшествия, но я не могла отказаться от такого волшебного приключения и согласилась. Правда, из нашего мира Нархан на ничего проносить нельзя, в том числе и одежду, как и из империи в любой другой мир. Встречают пришельцев в особых пунктах миграции, делают записи, имя, возраст, род деятельности, выдают магический мини-паспорт, одежду гостя, комбинезон серого цвета, обувь и представляют наставника. В моем случае наставниками стали Ива и Ивар. Имена они изъявили желание взять меня под свою опеку, как спасительницу и просто хорошего человека. Они на первое время взяли на себя все мои расходы и рассказывали о чудесном мире. На Архане живут разные народности, о которых на Земле хоть и знают, но не верят в реальное существование. Оборотни ведьмы, ведьмаки, маги, эльфы, дроу, драконы и многие-многие другие. Мир красив настолько, что первые дни я часами стояла на балконе дома Ивы И любовалась столицей с высоты двухсотого этажа. Мир Архан и невероятно развитый. Здесь потрясающие красоты небоскребы пронзают облака. Жители летают на флаях. Эти летающие машины похожи на пули, вытянутые, серебряные, стильные, очень быстрые и бесшумные. Летают чисто на магической энергии. Никакого загрязнения воздуха и никакого шума. Не ревет двигатель, не визят тормоза. Лишь слышен легкий шелест, словно в кронах деревьев играет ветер. Под небесами магические трассы переливаются точно радуга. Именно по этим трассам и летают флаи, соблюдая правила летного движения. Это завораживающее зрелище. Просто поверьте мне на слово. Увидев раз, влюбляешься навсегда. А ночью радужные трассы с летающим транспортом похожи на северное сияние, а выше них в черном бархате ночного неба сверкают мириады ярчайших звезд. Это так красиво, дамы и господа, что я первое время плакала, потому как мое сознание не могло переварить эмоции, восторг, счастье, вызванное очарованием нового мира. Здесь богатая флора и фауна, продвинутые магические технологии, до которых нашим понадобятся еще тысячи и тысячи лет ползком. Никаких войн, никакой агрессии, какой-либо расе. Все живут в мире согласии, сохраняя свои традиции в общинах и кланах. И абсолютно все жители империи уважают традиции других народов. Империя огромная, по сути, это целая планета, где власть принадлежит только одной расе — драконам. Один материк — империя Архан, столица и главный город Эра, в котором, собственно говоря, я и прожила целых полтора года. Благодаря мудрости и силе драконов в этом мире царит истинный рай. Но есть несколько но. Некоренным жителям можно находиться в империи не больше трех лет, потом их вежливо просят покинуть Архан, но память не стирают. И вернуться можно через год и снова жить три года в империи, и так до бесконечности. Правда, если у тебя есть навыки и таланты, которые окажутся крайне важными и ценными для мира, то тебе дадут постоянное гражданство. Есть еще вариант, как навсегда остаться на Архане. Выйти замуж за Арханца или жениться на Арханке, неважно, каким разом они относятся, и в этом случае тоже получишь гражданство. В принципе, я бы смогла сейчас это провернуть, благо Ива и Ивар имеют связи и прекрасную репутацию, но одна проблема. Здесь бракосочетание заключается минимум спустя полгода после объявления молодоженами а намерении связать свои судьбы, а мне дали всего семь дней. Вот же засада». «Может, им будут интересны мои навыки, а?» — спросила у хмурых друзей с явным сомнением. «Ты певица, Марина», — произнесла Ива. «Не в упрек. Но твой талант не особо оценят. Хоть твой голос и прекрасен, я готова тебя слушать сутками напролет». Ивар вдруг перестал жевать и как-то странно посмотрел на меня. «Что?» — сказала я еще мрачнее. «Марин, я сейчас кое-что спрошу, но ты не обижайся. Мой вопрос вызван непраздным любопытством, а?» «О, тухлый гоблин, Ивар, говори уже!» — прорычала ведьма и стукнула кулачком по столу. Мои друзья тоже были на нервах и переживали за мою судьбу. Как-то мы с ними быстро сроднились и были не просто дружны, а стали настоящей семьей. Семья на земле у меня тоже есть, но чисто номинально. Отец живет своей жизнью, мама — своей. У каждого родителя свои новые семьи и дети, а я их совместный проект, как-то осталась неудел, постоянно напоминала об ошибках молодости, поэтому уже с 15 лет была предоставлена сама себе. Можно сказать, их брак был порывом страсти, но не любви. От этой страсти родилась я. Наверное, не считают и меня своей ошибкой, если даже забывают про мой день рождения. Но это уже не важно. Все стало неважным, когда я оказалась на Архане. И теперь меня хотят лишить моего островка счастья!» «Я ведь здесь действительно счастлива!» Утром и днем помогаю Еве с ее магазинчиком, который находится на первом этаже дома, где с ней живем. И торгует ведьмочкой не зельями и магическими штучками, как вы, наверное, подумали. И вы шикарный магазин женского белья. И поверьте, то белье, которое женщины носят на земле, ни в какое сравнение не идет с местным чудом. Если у меня получится остаться на Архане, то обязательно подробнее расскажу о сокрушительном женском оружии против любого мужчины, который создают в этом мире. Когда наступает вечер, я ухожу уже на свою работу. В закрытый клуб, куда попасть простым жителям очень трудно. В этом клубе я пою. Голос у меня красивый, на земле я могла бы сделать карьеру оперной дивы. Но знаете, я не применяю жизнь на Архане на карьеру на земле. У меня есть поклонники. За мной ухаживали и все еще пытаются ухаживать мужчины разных рас. Один эльф одаривал цветами и редкими ароматами. Был и темный эльф. Этот статный мужчина присылал нереально красивые ткани и тоже цветы. Могучий орк пытался сразить меня своим обещанием вечной защиты в четырех стенах. Только вопрос, от кого защищать собрался. И я тогда смеялась и говорила, что даже не защищать он хотел а охранять, точнее спрятать меня от всего мира в особенности от всех мужчин. Кстати орки оказались не такими, как мы их себе представляем огромные зеленокожие или серокожие и с клыками будто бивнями. На самом деле это были коренастые качки симпатичные, но не в моем вкусе. Дарили мне цветы и мужчины моей расы только магически одаренные. Но никому я не отвечала взаимностью. Под бдительным наблюдением Эва принимала те подарки, которые сначала она одобряла. Я звонила ей на коммуникатор и показывала дары. Были подарки, которые, если примешь, значит даешь согласие провести ночь с дарителем. Теперь я знаю, что потрясающие черные розы с огненными прожилками на лепестках и на темно-бордовом стебле означают приглашение к долгой, но необременительной интимной связи. Чем больше рос, тем больше ночей предлагает мужчина провести вместе. В общем, люблю его. Марина! Легкое похлопывание меня по щеке и громкий окрик вернули из размышлений. Что сфокусировало взгляд на зеленоглазые ведьме? Что, что? Я тебя целую вечность дозваться не могу, рыкнула она недовольна. Ивар, спроси снова. Посмотрела на мужчину и обратилась вслух. Так вот, начал Ивар, скажи, Марина. «Ты девственница или нет?» Странный вопрос пробормотала чуть краснее ответила. Мужчины у меня еще не было». «Я же тебе говорила», — улыбнулась сива «она девственница, у них аромат особенный». От ее окрика несколько гостей ресторана обернулись на нас, и я покраснела уже сильней. Его прекрати оглашать всех присутствующих о моей отсутствующей личной жизни. «Прекрати нести чушь», — отмахнулась ведьма. «Просто пойми, Марина, это нереальная удача, что ты невинна». «Да», — протянула я, — «и как же мне моя невинность поможет остаться на Архане?» Ведьма улыбнулась еще шире, и улыбка меня откровенно напрягла. Когда ведьма так улыбалась, означало, что последующие слова или действия мне очень не понравятся. «Есть одна лазейка», — подмигнула мне Ива и толкнула локтем Ивора под ребра. «Ну, говори уже». Ивархмуро посмотрел на сестру, потом на меня, и сказал Марина, говорю, сразу, тебе не понравится. Закусила губо, потом прошептала. Но вернуться домой без воспоминаний мне не понравится еще больше. Мужчина вздохнул, подался чуть вперед и заговорил очень тихо, чтобы нас никто не услышал, хотя нас и так никто не услышит, его поставила полок тишины. «Есть один способ, Марин. Ты можешь отдать свою невинность дракону. После проведенной с ним ночи ты сможешь навсегда остаться на Архане». Ивр замолчал. Я смотрел на него недоуменным взглядом, потом хмыкнула и со скепсисом в голосе поинтересовалась. «Ага, то есть отдавшись дракону и подарив ему свою невинность, мне потом попросить его выписать справку о свершившемся событии, чтобы продемонстрировать ее сотрудникам миграционной службы? Мол, глядите, я ночь с драконом провела, и невинность свою у него оставила. Он сам своей рукой об этом написал, поэтому живо оставляйте меня на Архане. Под конец речи я уже рычала, и в каждом моем слове присутствовало ехидство. Что за бред вообще выдохнула злая я? Ни за что не поверю, что моя честь откроет мне дверь в постоянную жизнь на Архане. И в равнедовольстве поджал губы. Ивар смеялась, а потом шуточно стукнула меня кулачком по лбу и сказала. «После того, как ты приведешь с драконом ночь, на твоей ауре останется его печать. Метко, так сказать. И миграционники увидят ее, и выдадут тебе постоянный вид на жительство, поняла?» «Девственница для дракона, Марина, это бесценный дар небес», — заговорил следом Ивар. «Это колоссальная энергия, чистейшая и первозданная». Эта энергию увеличит силы дракона настолько, насколько сильная и чиста душой сама девушка. Видишь ли, в нашем мире почти каждый маг, а маги, чтобы увеличить свою силу, довольно рано расстаются с честью, а сами драконы не особо распространяются об этом своем феномене. Посмотрел на оборотни и поинтересовалась. А почему об этой тонкости я узнаю только сейчас? Ведьма пожала плечами и перевела взгляд на Ивара, чтобы он отдувался. Тот тоже пожал плечами и невозмутимо сказал. «Не стоял вопрос о твоем возвращении на землю. Раз. И два. Этот момент я бы и не вспомнил, если бы не твоя ситуация». «Это точно?» — решил уточнить. «Не получится, что, проведя ночь с драконом, я все равно вылечу прочь сархана. «Даже если захочешь вернуться домой, уже не сможешь», — серьезным тоном заявила Ива. «Почему?» — насторожилась я. Потому, моя дорогая маленькая землянка, протянула ведьма, что когда ты проведешь ночь с драконом, не только ты подаришь ему свою энергию, но и он одарит тебя своей. Точнее, его энергия откроет все твои энергетические каналы. В общем, ты просто не сможешь жить за пределами немагического мира без ущерба для своего здоровья. Я стану магом, обрадовалась я и даже чуть не подпрыгнула на месте. Ха! «Нет, магом ты не станешь», — вернула меня его с небес на землю. «Но кое-какие способности откроются. Может, эмпатические или предвидение Может, ауру можешь видеть. Как-то так, но не более. Но в любом случае это будет дар. И тебя в империи признают своей. Ты станешь арханкой». «Я даже мечтать не смела», — прошептала завораженная перспективой стать местной. Посмотрела на брата и сестру и спросила у них. Я согласна на эту аферу, только один вопрос. Где мне найти драконы и как уложить в постель? Я на Архане полтора года, еще ни одного вживую не видела и не встречала. Я знаю, что делать, улыбнулась Ива. Через пять дней в резиденции Эрона Рохваса состоится Балмаскарад. Там будет вся элита марина включая драконов. Откуда ты знаешь, удивился Ивр? Подобные события становятся известной общественностью уже... После того, как они состоялись. Ива коварно улыбнулась и ответила брату. Ко мне уже месяц приходят женщины, чтобы купить самое-самое провокационное нижнее белье, дабы свести с ума Эроны Рохлоса. Они придут на бал в нижнем белье захохотал Ивар, я тоже засмеялась, Ива махнула рукой. Глупый. Каждая надеется соблазнить дракона и предстать перед ним уже без маскарадного платья в прекраснейшем белье, которая будоражит воображение, заставляет «Я понял», — остановил Ивар сестру. Только ты забыла маленький нюансик, сестричка. Какой еще нюансик, братик? Недовольно сузила ведьма зеленые глазки. Вход на бал будет осуществляться по именным приглашениям с отпечатком ауры. И как скажи, дорогая моя сестричка, наша Мариночка туда попадет. Ива расплылась в хитрой улыбке. Очень просто, братик. Она, пальчик с длинным острым ноготком, выкрашенным лаком красивого цвета индиго указал на меня, певица. Я свяжусь с одной своей клиенткой, сделаю так, чтобы нашу Мариночку срочно пригласили спеть. «Хм», — хмыкнул Ивар, — «я все время недооцениваю тебя, Ива». Потом он перевел взгляд на меня и заявил. «Марина, только запомни, это важно. Тебе нужно отдать свою невинность самому слабому дракону». «Сильных даже не рассматривай». И как же я пойму, кто слабый, а кто из них сильный, сложил руки на груди? «Очень просто. Слабые драконы не носят никаких украшений. Им не разрешено, пока они не пройдут испытания силой. Подробности не спрашивай, их никто не знает. Это их традиции, которые они охраняют, и посторонних в них не посвящают», — пояснила ее. Чем больше колец и браслетов на руках дракона, тем он сильнее закончил ивер. И еще момент, Марина. После того, как вы закончите, дракон будет слегка дезориентирован. В смысле, насторожилась я? В том смысле, что будет переваривать полученную энергию и находиться в нирване, — улыбнула Сива. Сива будет немного времени, чтобы собраться и уйти. Если, конечно, не хочешь стать игрушкой дракона и продолжить, да ни за что прервала ведьму. Главное, я останусь на Архане». Зажмурила от удовольствия глаза и мечтательно улыбнулась. «Цена моего счастья девственность прекрасна. Я с огромным удовольствием с ней расстанусь».